Мэйси Эдс, желая страстного возмездия. Пролог. Левитакер, тюрьма штата Орегон, двадцать шесть ноль пять, Сейлем, Орегон, девяносто семь триста десять. Уважаемая мисс Грейсон, по ряду причин мое заключение подходит к концу раньше срока. Я наблюдал за вашей карьерой и хотел бы нанять вас для создания дизайна моего будущего дома. Искренне ваш, Леви Такер. Уважаемый мистер Такер, очень рада вашему скорому освобождению из тюрьмы. Уверена, для вас это огромное облегчение. Как вы наверняка знаете, я достаточно востребована, так что мне сложно будет вписать проект в мой график. С уважением Фейв Грейсон Уважаемая мисс Грейсон назовите мне стандартную цену и я её удвою Искренне ваш Леви Такер Уважаемый мистер Такер честно говоря я проверяла информацию о вас в интернете мои братья будут не слишком довольны если я соглашусь на эту работу С уважением, Фейв Грейсон. Уважаемая мисс Грейсон, посмотрите внимательнее и увидите, что меня скоро должны оправдать. И к тому же, вашим братьям мне обязательно знать о нашем сотрудничестве. Я утрою цену. Искренне ваш, Леви Такер. Уважаемый мистер Такер, В конце страницы вы найдёте номер моего мобильного телефона. Пожалуйста, позвоните мне, когда выйдете из тюрьмы. Фейв